Осторожно разынув ветви, Чед заполз в кусты. Кругом царила кромешная тьма, и двигаться приходилось очень медленно, на ощупь. Через полчаса чей решил, что отполз от поселка на достаточное расстояние и поднялся на ноги. Идти, продираясь сквозь густо переплетающиеся ветви, доходящего до пояса кустарника, было не легче, чем ползти, но вскоре кусты стали редеть. Зато под ногами зачавкала жидкая грязь. Чейд понимал, что двигаясь в темноте по незнакомой местности, он имеет великолепную возможность угодить в трясину, но в то же время ему хотелось как можно дальше уйти от поселка, хотя он и надеялся, что его исчезновение будет обнаружено только утром. Время от времени Чейд включал зажигалку, но бледный голубоватый язычок огня был бессилен пробить чернильную мглу больше, чем на несколько сантиметров. Очень скоро Чейт совершенно выбился из сил. Вытягивать ноги из жидкой грязи становилось все труднее, а рукам, кроме того, что нащупывать дорогу, приходилось еще и отбиваться от несметных полчищ жужжащего и визжащего на все голоса гнуса. Настораживали чей-то и звуки, доносящиеся из темноты. Они раздавались то вдалеке, то где-то совсем рядом, то чьи-то вздохи, то хлюпанье, то тяжелое сопение. Может быть, звуки издавало само болото – но с такой же вероятностью это мог быть ночной зверь, выслеживающий добычу. Чейд решил не испытывать более судьбу, а найти место по суше и там заночевать. Можно даже попробовать развести огонь. Вдруг Чейду показалось, что слева от него в просвете между деревьями мелькнул слабый отсвет. Он сделал шаг назад и снова увидел метрах вста в стороне слабое бледно-розовое свечение. Чейд пошел на свет. По мере его приближения свет не становился ярче, но распространялся в стороны и вверх, занимая все большее пространство, и, наконец, глазам человека предстало удивительное зрелище. В центре небольшой, идеально круглой поляны возвышалось огромное развесистое дерево, а среди его ветвей и вокруг кроны парили тысячи бледно-розовых огоньков размером с грецкий орех. Картина была фантастической, завораживающей своей нереальностью, Черные, как будто вырезанные из плотной бумаги силуэт могучего дерева, и слабые, кажущиеся беззащитными, доверчиво и нежно льнущие к нему светлячки. Не верилось, что подобная идиллия может существовать среди здешних, судя по рассказам, зловещих топей. Больше всего Чейту понравилось то, что поляна была сухой, и на ней практически отсутствовал гнус, не дававший ему ни секунды покоя. Чейт устроился среди корней, прислонившись спиной к стволу дерева. Запрокинув голову вверх, он любовался безмолвной игрой летающих огоньков. Их мягкий, ровный свет вселял в него чувство покоя и уверенности, что здесь им ничего не случится. Веки, ставшие вдруг невыносимо тяжелыми, прикрыли его глаза, и Чейд погрузился в глубокий сон. Но спать ему пришлось недолго. Внезапная острая боль пронзила голову. Казалось, что в мозг впилась острая и длинная раскаленная игла. Чейд глухо сквозь зубы застонал и открыл глаза. Прямо перед его лицом парил один из светлячков, но только теперь он был не бледно-розовым, а ярко-красным, похожим на каплю расплавленного металла. Ударом ладони Чейд отбросил светлячка в сторону, и тотчас же боль в голове затихла. Но уже новые светлячки собирались вокруг него, наливаясь по мере приближения зловещим огненным сиянием. Сразу несколько иголок вонзилось в мозг. Чейд взвыл от нестерпимой боли и, вскочив на ноги, бросился в темноту. Судящая машкара, облепившая тело, едва он покинул поляну, показалась чей-то почти родной после нападения коварных светлячков. Эти маленькие кровопийцы, по крайней мере, не пытались скрыть своих гнусных намерений. Продираясь наугад, не разбирая уже ни дороги, ни направления, чей поскользнулся на мокрой траве и, скатившись с какого-то возвышения, по пояс провалился в яму с теплой водой. Ноги его не доставали дна, но падая, он успел ухватиться руками за пучок стеблей какого-то растения. Цепляясь за него, Чейд попытался вытянуть себя из воды и вдруг почувствовал, как вокруг левой ноги обвелось толстое, мускулистое, холодное щупальце и с силой потянуло вниз. Стебли, в которые мертвой хваткой вцепился чейт, лопались один за другим, вода доставала ему уже почти до подбородка. Чейд закричал и в отчаянии принялся, что было сил молотить каблуком правого ботинка по кольцам, обивающим левую ногу. Оборвались последние стебельки, за которые цеплялся чейт, и он заскользил вниз, безнадежно распахивая землю сключенными пальцами. Вдруг он почувствовал, что нога свободна, и его уже ничто не тянет в глубину. Выкарабкавшись на землю, сам не понимая как, чейт долго стоял на четвереньках, тихо подвывая. Все его тело сотрясалось от омерзения и страха. Наконец ему удалось подавить дрожь и подняться на ноги. Добравшись на ощупь до первого попавшегося дерева, Он ежесекундно рискуя сорваться и свернуть себе шею, скарабкался на него и, устроившись в развилке между стволом и толстым суком, провалился в тяжелое забытье, уже не обращая внимания на полчища летающих вампиров, тотчас же облепивших все открытые поверхности его тела.